4 дня потом. Показалась кровь горлом. Повестка адской почты. Завод неполучения саваны. Не замедлю я, не замедлю. Мне бы не хотелось так уж, чтобы Лилия видела меня в таком наряде. Женщины очень любят мундиры. Це исключением кирасирского мундира смерти. Полотняный колет И сосновой латы не красит человека. Хочу и не могу быть весёлым. Нет сна на моё утомление. Нет слёз на тоску. Мысли о смерти гнездится в душе. Порох пахнет ладаном. А мир прекрасен. На расставании он подобен коварной любовнице, удваивает нежность, осыпает ласками. является младенчески невинным плачет неутешно не хочет выпустить из объятий бессердечная прилесница что сделала ты с моей любовью а теперь хочешь возбудить моё сожаление великолепна твоя гостиная была для меня пытальней не гостем а мученником скитался я на твоих пирах Не для меня там кипели чаши радостей. Все благо относились мимо. Не для меня там кипели чаши радостей. Все благо относились мимо. Во не паза вуах. Братья и люди, братья Иосифа, Один завет вам, Не продавайте своего меньшего Ей за хлеб в час голода, Не за пряники в праздник. тяжка ему работа египетская но выпо завидует ей на смертной своей постели едва ли не наполеон отвечал на вопрос какую смерть желал бы он себе самую скорую и самую неожиданную это значит не надеяться ни на тело ни на душу что за воин который страшится долгого боя